«Осиное гнездо» Марина Серова. Научная книга. Частный детектив Татьяна Иванова. Глава первая. «Весь мир объединился против меня. И началось все это с погоды. Пятый день я занималась прикладной астрологией и безнадежно охотилась за солнцем. Пятый день». Я еще не сошла с ума, как это может показаться с первого взгляда. Я была немного не в себе, потому что хотела загореть. Разве это какое-то неимоверное желание? Просыпаясь каждый день с первыми петухами, то есть около десяти утра, я первым делом выглядывала в окно и смотрела на небо, а потом на градусник. После чего, быстренько совершив все, что положено, хватала нужные причиндалы и мчалась на пляж. Кино, да и только. Самое большее, что мне удавалось, так это часок с трудом вылежать на влажном песке, вздрагивая от холодного дыхания Волги. И в каждый из этих ужасных дней, через час, как по заявкам телезрителей, бурям глою неба, простите за выражение крыла, налетал ветрище с пылищей и холодищей, и бедная-бедная Таня сворачивала свои тряпочки и грустно влочилась обратно, обдумывая, а не послать ли мне все это куда подальше, а что? В наше время, когда придумывали там и попривозили сюда всякие разные солярии и кварцевые установки, есть неплохие шансы стать шоколадкой и не подвергаясь погодным оскорблениям. Но я все не могла на это решиться. Все-таки июнь, и до пляжа рукой подать, Сегодня, в гадскую июньскую пятницу, я так же, как и всю неделю, побросала в пакет свои пляжные принадлежности и, раздражённо дымя сигаретой, брела по направлению к дому. Проходя мимо уличного кафе под развесистой шатровой крышей, я подумала, что, наверное, горячиться никогда не стоит. Я присела за один из столиков, но соблюла свои жесткие принципы. «Пиву да, вобли нет». Ее, кстати, почему-то продают неочищенной. Пошлики. Потягивая пиво и рассеянно поглядывая на мальчиков, сидящих за соседними столиками, надо же куда-то смотреть. Я помедлила и тихо опустила руку в пакет. Нащупав мешочек со своими гадальными костями, я отпила еще глоточек пива. Самой принимать решение мне не хотелось. Требовалось разделить ответственность за него честно пополам. Мои гадальные кости почти всегда давали мне классные советы в подобных ситуациях. Перекатав кости пальчиками, не вынимая их из мешочка, я весьма подробно представила, что и как я хочу и в какой последовательности, после чего высыпала кости перед собой на стол. Набор цифр, представший моим очам, имел такой издевательский смысл, что я едва не поперхнулась пивом. 26! Плюс 5, плюс пятнадцать. Каково, а? Сие означало следующее. На сегодня вы недостойны составить счастье ни одной порядочной женщины. Эти маленькие граненые мерзавцы насмехались и глумились. Я швырнула их обратно в сумку, встала со стула и, гордо задрав голову, замаршировала домой. Весь мир против меня. Весь мир! Значит так... Завтра иду в солярий, становлюсь мулаткой и в ближайшем же ночном клубе буду танцевать самбурумбу-мумбу-юмбу. Женщине я не могу составить счастье, надо ж такое заявить, а пропади оно все пропадом. Не могу принести счастье, значит принесу несчастье. Бойтесь все, я осерчала. Подходя к своему дому, я случайно обратила внимание на невысокого роста девушку, как-то неуверенно или осторожно, идущую чуть впереди меня. Простенькая платьице, простенькая причесочка, простенькие туфельки. Левой рукой она бережно прижимала к себе толстенный томище, вроде кулинарной книги для шеф-поваров. У меня такая же где-то валяется. А может уже и не валяется, не помню. На правом плече девушки болталась неплохая кожаная сумочка. Было похоже, что девушка начала обновлять свой гардероб именно с сумки. Ну что ж, всегда с чего-то нужно начинать. Девочка мне, в общем-то, понравилась. Видно было, что она нормальная, без затей и крутасов. Только вот зря она тащит эту книгу на виду у всех. По нынешним-то временам ее поймут неправильно, скажут, зануда училка, и, возможно, будут недалеки от истины. Около моего подъезда я почти догнала девушку. И она, услышав шаги, оглянулась. Окинув меня взглядом, она издала какое-то змеиное шипение, и ее верхняя губка презрительно вздернулась. «Я так и застыла на месте!» «Застыла вовсе не от потрясения, как можно было бы подумать, еще чего!» «Я остановилась, чтобы получше рассмотреть это чудо, которое на меня так отреагировало!» «Что это такое?» Ростом не вышло, так она шпильки такие нацепила, что еле ходит. А все равно видно, что пигалица. платье устаревшего фасона, пошлой расцветки и сидит на ней, как туфли. Пусть не новый, пусть. Но ты бы их хоть почистила, что ли. Ты, дочка, сначала научись причесываться, а потом только рискуй оглядываться на взрослых тетенек. Пока я стояла, эта безнадежная тоска вызвала лифт и укатила на нем но и с катертью дорога. Я дождалась, когда лифт вернется и втянула носом воздух. Пигалица оставила после себя аромат дорогих духов. «Скажите, пожалуйста, какие мы помпезные!» Доехав до своего седьмого этажа, я вышла и увидела эту девушку, усердно тыкающую пальцем кнопку моего звонка. Кнопка для нее была высоковата, и ей пришлось тянуться изо всех сил. Я полюбовалась на это зрелище, потом подошла ближе. «Никого нет дома?» – спросила я максимально равнодушным тоном. Она оглянулась и кашляну ответила. «Наверное, никого. Не открывают». Я сама нажала на кнопку, позвонила несколько раз, прислушалась к тишине за дверью и проговорила. «Похоже, вы правы. Не открывают». После чего я вздохнула, достала ключи и отперла дверь. «Все приходится делать самой», — проворчала я. «Если вы ко мне, то прошу. Но имейте в виду, мое время дорого стоит». «Мне нужна Татьяна Иванова», — хрипловатым от волнения голосом пояснила девушка. «Прошу, заходите и чувствуйте себя как дома». Я приглашающе махнула рукой. Девушка вошла, я заперла дверь и направилась в кухню. Доставая банку с кофе, я подумала, что... Пожалуй, можно и расслабиться. Девочка поставлена на место, но теперь тетя Таня явится ей во всем своем прославленном гостеприимстве. Однако моя гостья не спешила ко мне на кухню. Выглянув в коридор, я едва не прикусила себе язык, чтобы смолчать. Она причесывалась перед зеркалом, аккуратно положив свой талмуд на тумбочку. «Кофе будет через минуту», – изящно намекнула я и вернулась к плите. Я услышала, как девушка вошла и присела на табурет позади меня. «Вас как зовут?» – спросила я, не оборачиваясь. «Антонина», – ответила она и замолчала. «А книга про что?» – задала я следующий вопрос, уже начиная раздражаться по-настоящему. «Про время Антонинов», – ответила она, и я удивленно повернулась и встретила ее веселый взгляд. «Это эпоха расцвета в Римской империи», – пояснила Антонина. «Примерно 80 лет счастья при правлении дома Антонинов. Вы историк?» Блеснула я наблюдательностью и поставила перед ней чашку с кофе. «Сахар перед вами». Антонина поблагодарила и от сахара отказалась. Нус! Я села за стол напротив нее и закурила сигарету. «Если вы хотите, чтобы я решила какую-нибудь древнеримскую проблему, например, отыскала бы папочку Рамула» то, боюсь, вы пришли не по адресу. Увы, не тот профиль. Антонина улыбнулась и покачала головой. «Моя проблема проще или сложнее. Не знаю, как это посмотреть. Понимаете, Татьяна, я недавно приехала в ваш город, и у меня здесь почти нет знакомых. Будь я у себя дома, меня бы защитили. А так...» Антонина замялась и робко улыбнулась. «Вы пришли к частному детективу» напомнила я ей, а не к частному охраннику. «Да, да, я читала в газете». Антонина нагнулась к своему пакету, поставленному на пол. «Очевидно, для того, чтобы показать мне эту газету». Но я только поморщилась. «Что я? Не верю, что она умеет читать?» «Вон какой кирпич с собой таскает». «Я так понимаю, что если будет нужно проследить за каким-то человеком, вы это сможете сделать». Сказала она несомненную вещь. «В этом случае человек, которого вы выследите, становится как бы безоружным. Он известен и уже не спрячется в случае чего. Получается, что все-таки какую-то охрану частные детективы дают». Я нахмурилась, стараясь вникнуть в ее сложные логические построения, что ей нужно в конце то концов. Видимо, прочитав этот вопрос на моем красивом лице, Антонина вздохнула и выпалила. «Меня преследует один человек. Молодой человек. Преследует постоянно. Стоит мне только выйти на улицу, он идет следом, и я никак не могу от него отделаться». Я помолчала и почесала кончик доса для усиления кровотока в голове. Так лучше думается. «Вы его знаете? Вы пытались с ним разговаривать? Он подходил к вам и что-нибудь говорил?» Задала я кучу вопросов, И на все Антонина ответила отрицательно. «Маньяк?» – сказала я, подумав, что такой книжной девочке вполне могут примерещиться и маньяки, покушающиеся на нее. Антонина улыбнулась. И это было странно. «Нет!» – ответила она. «Он похож на незнакомого мне поклонника. Держится всегда на расстоянии, но никогда не выпускает меня из виду. Представляете, я на прошлой неделе попыталась сымитировать свой отъезд из Тарасова, Чтобы только он отвязался, я съехала с квартиры. Я ее снимала в частном доме в цыганском поселке, рядом с трамвайной остановкой. Примчалась на вокзал, села в вагон поезда, вышла с другой стороны. Бродила по рельсам, думала «Все, ура, отвязался». Вышла на привокзальную площадь примерно через час, а он там стоит и смотрит на меня. «Вы хотите выяснить, кто он такой?» Задала я прямой вопрос. «Зачем он мне?» Антонина пожала плечами. «Если бы я хотела с ним познакомиться, уже сделала бы это». «Нет, мне надо, чтобы он отстал от меня хотя бы на пару часов. Может быть, вы задержите его как-нибудь, а я за это время спрячусь. Все-таки ваш город не маленький. Это же реально сделать». И я отрицательно покачала головой. «Ничего не получится, милочка», ответила я, и с удовольствием посмотрела, как эта девочка приоткрыла рот от изумления. Я даже выяснять не стала, как выглядит этот преследователь, потому что крупно засомневалась в самом факте его существования. Мало ли что нам может показаться в дождливые летние вечера. Через два часа после ухода Антонины, со всем ее интеллектуальным багажом, я делала утреннюю гимнастику, не обращая внимания на то, что скоро уже вечер. Если мир сошел с ума, то чем я лучше? К тому же обуявшая меня в последние дни лень требовала срочно принять меры. Толстеть никому не хочется, даже сумасшедшим. Раздавшийся посреди моего спортивного сопения телефонный звонок только подхлестнул мою энергетику. Рявкнув в трубку «Алло!», я нетерпеливо ждала ответной реакции. «Здравствуйте!» – немного неуверенно поприветствовал меня мужской голос. «Мне нужна Татьяна Александровна Иванова». «Это я? Слушаю вас?» Уже более спокойно ответила я. «Нельзя пугать людей до бесконечности, они от этого тупеют». «Меня зовут Роман», — сообщила мне трубка. «У меня к вам дело». «Вы где?» — поинтересовалась я, тут же прикидывая, успею ли я сходить в душ, если окажется, что этот мужчина уже стоит под дверью. Оказалось, что он стоит не под дверью, а рядом с домом. И я назначила ему свидание через 10 минут. Ну что за люди! Неужели нельзя было позвонить на полчаса раньше, когда я была вся в грусти печали? Через 15 минут, свежая и бодрая, я уже отпирала входную дверь и пропускала в свою квартиру молодого человека, одетого в легкий серый костюм. Роман был высок, строен, брюнет. Пока мы с ним расшаркивались в коридоре, Он успел сообщить, что приехал к нам из стольного града Москвы по делу. И я ему в этом деле должна помочь. А вы уверены, что я вам могу помочь?» Ненароком поинтересовалась я, ставя кофе на плиту. «В том, что вы справитесь, у меня сомнений нет, если только вы как раз сейчас не обременены каким-нибудь срочным и важным делом». Роман замялся и улыбнулся. «Но мне кажется, у меня есть шансы вас уговорить». «Шансы есть у всех». «Проворчала я. Вопрос в том, насколько велики эти шансы». «Так вы заняты, Татьяна». «Я не замужем», — хмуро ответила я. «Или вы про что?» Роман рассмеялся. «Пока про работу. Ее у вас много?» Я поставила перед Романом кофе, села за стол напротив него и достала сигарету. «Что у вас?» — спросила я его напрямик. «Мне нужно найти одного человека». Он недавно приехал сюда из Москвы в командировку и некоторым образом потерялся. Он мне кое-что должен, и я волнуюсь, чтобы он не пропал. Роман вынул из кармана пиджака несколько фотографий. На них был запечатлен симпатичный парнишка примерно 25 лет. Стройный блондин с голубыми глазами, длинные русые волосы стянуты сзади в хвост, голубые джинсы, хорошо прокачанный на тренажерах торс, Открытая футболка. Ну, мечта. Ну, песня, а не мальчик. Но что-то в нем было не то. Сначала я рассмотрела у него серьгу в правом ухе. Потом мне не понравилось колечко с камушком на его пальце. Во всем облике парня было что-то ненатуральное. Наигранное, что ли. Он артист? Спросила у Романа, переворачивая одну фотографию. На ее обороте было написано «Прокопенко Владимир Николаевич». «В некотором роде», — ответил Роман. «Он мне нужен, и я надеюсь, что вы мне его найдете. Я удовлетворюсь вашим телефонным звонком с его адресом. Никуда его тащить не придется». «Это легче», — согласилась я. «Я не специалистка по переносу тяжестей». «А как интересно вы себе представляете мою работу? Наш Тарасов, конечно же, не Нью-Йорк, но и не деревня в три двора». Найти приезжего человека, особенно если он не желает этого, проблематично, знаете ли. «У Володи Прокопенко есть за что зацепиться», — пояснил мне Роман. «Я заметила», — согласилась я. «Но этого будет мало». Роман засмеялся и откинулся на стуле назад. «Вы меня не поняли, Татьяна», — немного успокоившись, произнес он. «Наш Володя гомосексуалист. Причем, как бы это помягче сказать... Роман, размышляя над ответом, побарабанил пальцами по столешнице. Он не простой гей, а склонный к эпатажу и эстетизму. На своем уровне, конечно. Это не означает, что он любит маршировать по улицам в женском купальнике и приставать к милиционерам. Нет, нет. Но если у вас в городе есть места, где собираются такие особи, то я уверен, он будет там. Обязательно. Я еще раз посмотрела на фотографии. «Надо же! Такой великолепный экземпляр! И бракованный! Действительно, мир сошел с ума!» «А почему же вы сами не хотите поискать его по этим злачным местам?» – спросила я Романа. «Есть препятствия, в том числе и психологического плана», – сказал он. «Мне бы не хотелось, чтобы он меня увидел раньше времени. Да и противно, знаете, по таким местам шляться. Я, Таня...» У Бога консервативен в своих пристрастиях. Мне все это более чем не интересно. «Я должна подстраховаться», – ответила я наконец, после некоторого раздумья. «Вы не похожи на киллера. Но все-таки, как у вас с документами?» «Отлично», – ответил Роман и протянул мне свой паспорт. «Роман Георгиевич Балдеску», – слух прочитала я. «Вы из иностранцев? И где же ваша историческая родина?» Кишиневе?» «Папа говорит, что мы происходим из румын. Но это было так давно, что он и сам не помнит», — улыбнулся Роман. «А вы раньше никогда не слышали фамилию Балдеску?» «Вы спрашиваете про Георгия Ионовича?» «Вопросом на вопрос ответила я. Разумеется, знавшая, что этот человек — известнейший предприниматель, владелец заводов, газет и пароходов. По какой-то необъяснимой мне причине», Он, однако, не числится журналистами среди олигархов. Если уж балдеску не олигарх, то я не детектив, а не удавшаяся продавщица прошлогоднего мороженого. Я правильно понимаю, что Георгий Ионович ваш папа? Вот именно, а я его единственный сын.